Глава 22. Кто смеётся последним. Разумеется, мы его запалы не хватило допрыгать прямо до блондина, и всё же к распахнутым Насти шворотам я подошла твёрдым шагом, не чувствуя особой усталости. Стой, окликнул меня грубый голос, едва я переступила невидимую границу частных владений. «Куда это ты собралась?» Вздрогнув, я растерянно посмотрела по сторонам и обнаружила за углом самого настоящего стражника в железных доспехах с огромной пикой наперевес. Второй помоложе, но такой же широкоплечий с интересом взирал на меня от противоположного столба, удерживая в руках арбалет. «Ну?» — угрюмо поторопил первый. «Да?» Лгать и скрывать цель визита не имело смысла. К Тайеру, открыто призналась я. В ответ мужчины выразительно переглянулись. А ты кто такая? С усмешкой поинтересовался стражник. И какое имеешь право называть нашего господина по имени, обычного лорда? С особым нажимом выделил собеседник. Даже люди его круга велечают куда более уважительно. И я запоздала вспомнила про свой наряд. Это отвратительное платье портило все мои планы. Ну, некромант, удружил, нечего сказать. Будто заранее готовился. И бальный подарок соперника предусмотрительно спрятал. Словно знал. А, собственно, почему словно? Любой пленник стремится домой или вместо, способный его заменить. Здесь и гадать нечего. Моё имя Кэт, взяв себя в руки, поведала я. Всё равно менять тактику было уже поздно. Ваш господин недавно привёз меня с охоты. Очередной обмен взглядами, секунда ошарашенного молчания, и грянул громкий обидный смех. Какой такой охоты? сквозь хохот выдавил молодой стражник, впервые открыв рот в моём присутствии. стрельбы по распутницам из личного оружия в стенах столичного борделя. Наверное, окажись в тот момент перед воротами приличная местная девушка, её щёки сразу покрылись бы розовым румянцем смущения. Я же не моргнула и глазом, невольно подтвердив их теорию. В мире, где живут мужчины без подобных увеселительных заведений, не обойтись И меня ничуть не удивило, что Тайер тоже их посещает. Как я убедилась на собственном опыте, для блондина пользоваться успехом у женщин не означало пользоваться этими женщинами. Не той охоты, заявила, не позволив сбить себя с толку, настоящей охоты за дикими животными. И слегка успокоившиеся стражники вновь согнулись пополам. Ох, там иногда такие кошечки все типа попадаются, промокнув рукавом глаза, прохрипел пожилой. Настоящие тигрицы. Однако я предпочла пропустить его грязные намёки мимо ушей. Охота, с которой 2 или 3 дня назад ваш лорд вернулся раньше времени и без добычи, пояснила, теряя последние крохи терпения. Как без добычи? Продолжал издеваться, парень. А ты на кошечку, конечно, не тянешь, но за белочку вполне сойдёшь. И в душе вскипела ярость. Не верите мне? Позовите Тайра, воскликнула, сжав кулаки. А я позабочусь, чтобы вы сполна получили за своё упрямство. Иногда, дабы добиться необходимого результата, просьбы требуется приправить угрозами. Это правила я ещё в приюте выучила. О, смотри, балонка затявкала. Усмехнулся старик, обращаясь к коллеге, и добавил для меня: Наш господин по первому зову блудных шавок не является. Поважнее занятия найдутся. Тут я с горечью поняла, по-хорошему пройти не получится, и дала волю эмоциям. Пустите меня немедленно. заявила, решительно устремилась вперёд. Шутки кончились. Первым отреагировал молодой стражник, вскинув арбалет, он прицелился точно мне в голову. Затем очнулся и второй мужчина, наклонив длинное копьё, он как бы не взначай направил его остриё в область моего сердца. Уходи-ка отсюда, по добру по здорову, прищурившись, посоветовал старший. То, что ты провела в этом доме пару незабываемых ночей, не делает тебя нашей хозяйкой. Встретив столь грубый отпор, я вынуждена попятелись, пытаясь сообразить, значит ли это, что жены, как и невесты у Бланддина, всё-таки нет. Очень похоже. Не хотите вмешивать Тайера? Спросите Лаю, внезапно осенило меня. Она тоже может подтвердить мои слова. И почему я не вспомнила об экономке раньше? Она же главный человек в замке после блондина. И при том относилась к прислуге. Мне следовало обращаться сразу к ней, не вмешивая Тайра. А я об этом даже не подумала. Хорошо. Неожиданно быстро согласился стражник, покосившись в сторону дома. Она как раз сюда идет. Встрепенувшись, Я посмотрела в указанном направлении, заметила знакомую фигуру и невольно задрожала. От милости этой женщины зависела моя судьба. Расстались мы не очень приятно. Что у вас происходит? Ещё издали выпросила Лая. Вероятно, заметила суету из окна и поспешила вмешаться. Да, просительница к лорду Гоните её в шею. Недослушав, отрезала экономка. Лорд занят и никого не принимает. Так не уходит? Несколько виновато протянул старик, будто страшился гнева собеседницы, что немного настораживало. Так придумайте что-нибудь. Передразнила его Лая. Не мне вас учить, это ваша работа. и, скользнув по мне поверхностным взглядом, собралась уходить. «Не узнала», — с горечью резюмировала я. «Лай я!» — похолодев, позвала в отчаянии. «Постойте, это же я, Кэт!» Медленно, словно не веря, женщина развернулась и осмотрела меня куда внимательнее, невольно вогнав в краску. Да, мой вид оставлял желать лучшего. Ни грамма косметики, растрёпанные волосы без намёка на причёску, пыльное грязное платье. И цвет этот заморашка одним словом. А, госпожа Кэт, спустя минуту сухо протянула экономка, присев в неглубоком реверансе. Не ожидала увидеть вас так скоро. И у меня отлегло от сердца. Увиливать и притворяться она не стала. Хороший знак. Проводите меня к Тайру, гордо выпрямив в спину, победно попросила я. Окраем глаза с удовольствием отметила, как сникли стражники. Ничего, впредь будут вежливее обращаться с посетителями, вне зависимости от их статуса. К сожалению, господин сейчас очень занят, ровным голосом откликнулась Лая. У него гости, и ваше появление может сильно помешать. Шок. Подходящее описание охватившего меня состояния. Не на такой приём я рассчитывала. Экономка вела себя так, словно Тайер потерял ко мне всякий интерес, переключившись на другую девушку. Неужели я не сумела зацепить его даже уникальными способностями? Быть не может. Влюблённое сердце категорически отказывалось принимать подобный расклад. "Ничего, я подожду, пока она освободится", упрямо растянула губы в улыбке. "Надеюсь, моя комната не занята? Или какая-нибудь другая, неважно". Вообще я была готова и на диванчике в коридоре посидеть, лишь бы попасть внутрь. В доме много пустых покоев. "Кто он мне сообщила женщина? Но, к сожалению, вынуждена отказать вам в гостеприимстве. Она напрямую меня послала, и радужные надежды на благополучный исход авантюры начали потихоньку осыпаться, как и на будущее в целом. "Почему?" спросила храбрясь из последних сил. "Вы принадлежите другому?" Соответственно, Ваше присутствие может нежелательно отразиться на репутации моего лорда. Ответ прозвучал довольно резко, хотя доля разумности в оглашённых доводах всё же присутствовала. Сомнительно, что колдун обрадуется, застав меня у конкурента. Просто разнесёт замок по камешкам и всё. Достойный повод отказаться от борьбы. И всё же, Я хотела услышать это из уст самого Бландина, лично. Давайте прежде чем принимать такие решения, вы доложите обо мне Тайру, предприняла новую попытку говорить с собеседницу. Я не смею отвлекать господина, непреклонно парировала Лая. Но обязательно сообщу ему о вашем визите, когда он разберётся с делами. Всё, провал. Пробиться к блондину честным способом не удалось, но опускать руки я не собиралась. Существовали же обходные тропинки. Через забор пролезть, например, или подкоп найти, тайную дверцу, вход для слуг, да что угодно. При должной сноровке выкрутиться не составит труда, а сироты недаром славятся изобретательностью. Главное — чтобы усилия не оказались потрачены впустую.